Глава восьмая. Я показала ваше письмо человеку, которого называют здесь Тренмер, и настоящее имя, которое знаю лишь я одна. Он так заинтересовался вашими страданиями, этот человек с таким мягким сердцем, а вы предполагали, что у него мёртвое сердце. Что он позволил мне доверить вам его тайну. Вы увидите, что с вами не обращаются как с ребёнком. Ибо это величайшая тайна, какую только может доверить один человек другому. Скажу вам сначала, почему я интересуюсь Тренмером. Это самый несчастный из всех встреченных мною до сих пор людей. Для него в чаше страдания не осталось уже ни одной горькой капли, он выпил её до дна. Следовательно, над двумя он имеет огромное преимущество. Преимущество несчастья. Знаете ли вы, что такое несчастье, юное дитя? Вы едва вступили в жизнь, вы переживаете ещё первое волнение, ваши страсти зарождаются, повинуясь вашему темпераменту, смущают покой вашего сна, будет в вас новые ощущения тревоги, беспокойства, и вы называете это страдать. И вы думаете, что испили уже чашу несчастья. Вы страдаете, это правда, но какое это благородное и драгоценное страдание из-за любви. Сколько поэзий находит в нём свой источник, как оно гурячо, как оно производительно, это страдание, о котором можно говорить, но за которое нельзя жалеть. Но если нужно скрывать своё горе, как проклятие, как жестокое сокровище, которое не жжёт, но леденит вас, которое не имеет ни слёз, ни молитв, ни мечтаний, который холодным камнем лежит в глубине сердца, словом то страдание, которое исчерпал Тренмер, таким страданием можно похвалиться перед Богом в Судный день, потому что перед людьми надо его скрывать. Выслушайте же историю Тренмера. Он родился не в добрый час, хотя в глазах людей судьба его была достойна зависти. Родился он богатым, как принц, как фаворит, как еврей Родители его разбогатели пороком. Отец его был любовником легкомысленной королевы, а мать служанкой её соперницы. И так как эти личности одевались в роскошные ливреи и носили высокие титулы, то придворные относились к ним скорее с завистью, чем с презрением. Тренмер рано и быстро узнал свет, но в годы, когда появляется известный наиный стыд, пугливая скромность его душа Не знавшая молодости, без содрогания и без любопытства вступила на жизненный пир. Это была душа неразвитая, неведущая и уже полная дерзких парадоксов и ослеплений. Ему не разъясняли различия в добре и зле, и его семья остерегалась от этого из боязни заслужить презрение. Его учили лишь тратить золото на пошлые удовольствия. Ему создали все ложные потребности, Научили всем ложным обязанностям, которые развивают нищету в богачах. Но если можно было скрыть от него необходимые человеку добродетели, то всё-таки нельзя было изменить порывов его инстинкта. Но на этом развращающая работа должна была остановиться. Чувство гордости, которой есть не что иное, как сознание своей силы, возмутилось против внешних фактов. Тренмер сознал поробощение и не мог его вынести, так как всё слабое возбуждало в нём отвращение. Воспитанный в неведении добродетелей, он нашёл в самом себе силу оттолкнуть всё, что он считал ложью. Выросший среди легко доставшейся роскоши, он понимал, что разврат и тщеславие служат лишь орудием расточительности, но не понимал, какими низкими путями приходит эта роскошь. В природе зачастую встречаем мы самые непонятные противоречия. Нередко от соединения самых дурных элементов получается превосходная производительность. Несмотря на отвратительную семью, тренмер родился великим, но резким, сухим и жестоким, как сила, осуждённая на борьбу, как те деревья пустыни, которые защищаются от грозы и ураганов благодаря своей твёрдой коре и цепким корням. Небо наградило его умом и тонким инстинктом. Домашняя влияя не постаралась уничтожить в нём этот нравственный инстинкт, рассеять небесные призраки, витавшие вокруг его колыбели, и научила его искать смысл жизни в материальных удовлетворениях. В нём развели дикое, неукротимое животное, но и животное было благородно в этой могучей натуре. Весьпорядочные оргии не возбуждали в нём подъёма духа. Грубое пьянство доставляло ему лишь жестокое страдание, жгучую потребность в душевных радостях и увы, радостей неведомых, которым он не знал даже названия. Вот почему его удовольствия оканчивались озлоблением, а озлобление страданием. Но что это было за страдание? Тренмер тщетно искал причину этих слёз, попавших на дно его праздничного кубка, подобно грозовому дождю в знойный день. Он спрашивал себя, почему, несмотря на свою широкую и могучую натуру, несмотря на несокрушимое здоровье, несмотря на жестокость своих капризов и твёрдость деспотизма, ни одно из его желаний не было удовлетворено. Ни одна из его побед не наполняла пустоты его существования. Он был настолько далёк от понимания своих настоящих потребностей и истинных стремлений своего существа, что в нём с самого детства укренилась одна странная мысль. Он воображал, что над ним тяготеет злой рок, что он как бы проклят ещё в утробе матери и ему суждено искупить ошибки, в которых он не виноват. Он краснел за своё происхождение от придворных и говорил иногда, что единственное данное ему достоинство гордость. есть проклятие, потому что эта гордость будет когда-нибудь коварно надломлена немилостью судьбы. Таким образом, страх и богобоязнь были единственными лучами, сохранёнными им от божественного огня. Лучи ужасные, дело рук человеческих, болезнь мозга сдавленного тяжёлым обручем слабости и изнеженности. Пошлые умы, бывшие очевидцами катастрофы Тренмера, были поражены его пророческими словами, сбывшимися впоследствии. Они не могли понять естественного порядка вещей, этого предчувствия неизбежного конца этой трагической и тяжёлой истории. Они видели лишь внешние её последствия: дворец и тюрьму. Первый доказывал лишь блестящее существование, вторая не открыла затаённого отчаяния, тренировать лошадей, собирать охотников, окружать себя без разбора самыми разнородными произведениями искусства, поддерживать позорную и порочную роскошь без всякого увлечения, жить среди шума и блеска, кликов оргий и женщин, купленных ценою золота, ставить на карту своё состояние, чтобы заставить говорить о себе. Вот что в начале составляло забаву этого бессталанного богача. Его лицо ещё не обрасло бородою, Когда все эти развлечения уже утомили его, шум не ласкал его слуха, вино не тешило его вкуса, охотничья блавы в лесах не представляли привлекательной картины для его жестоких инстинктов, присущих всем мужчинам, развивающихся и растущих сообразно развивающейся независимости, для которой не существует ни законов, ни стыда. Ему нравилось бить собак, вскоре он стал бить своих куртизанок, Их песни и хохот не оживляли его более, но их брани и крики слегка возбуждали его. По мере того, как проявлялся зверь в его отяжелевшем мозгу, божество угасало во всем его существе. Бездеятельный ум сознавал в себе бесконечные силы, а сердце было объято безграничной скукой, безграничным страданием. Транмару некого и нечего было любить. Вокруг него всё было отвратительно и испорчено. Он не знал, где встретить благородные сердца, и не верил в них. Он презирал бедность, так как ему сказали, что бедность порождает зависть. Он презирал зависть, потому что не мог допустить, чтобы она без возмущения переносила бедность. Он пренеберегал наукой, потому что для него было слишком поздно понять её благодеяние. Он видел лишь результаты науки в промышленности, но предпочитал покупать её, а не продавать. Ученые внушали ему жалость, и ему хотелось обогатить их, чтобы они могли пользоваться прелестями жизни. Он презирал благоразумие, потому что имел силы для разгула. И среди всего этого преклонения перед богатством, при всей этой любви к Оргиям, он чувствовал какое-то необъяснимое неудовлетворение, потому что отвращение посещало его в самый разгар его пиршеств. Все порывы его существа были в борьбе между собою — Он ненавидел людей и вещи, сделавшиеся ему необходимыми, но в то же время он отталкивал от себя всё, что могло бы своротить его с этого проклятого пути и успокоить тайные муки. Скоро ему овладело что-то похожее на бешенство, и он как будто возненавидел и свой золотой храм, и свой разгул. Он стал ломать мебель, разбивать зеркала, дорогие статуи среди своих оргий и выбрасывал всё это через окно столпившемуся народу. Он срывал со стен превосходные украшения и разбрасывал золото с единственной целью избавиться от него. Закидывал грязью дорогие приборы на своём столе и выгонял на улицу своих нарядных фавориток. Их слёзы на мгновение забавляли его, и когда он грубо обращался с ними, ему казалось, что он видит в выражении их лиц любовь, но это был лишь страх. Когда он приходил в себя и осознавал ужасную действительность, Он бежал, испуганный этим повиновением и молчанием. Он боялся своих обширных пустых садов, ощущая непреодолимую потребность разрыдаться. Но у него не было боли и слёз, потому что не было боли и сердца. Равно как не было любви, так как не было боли и Бога. Эти ужасные припадки кончались у него конвульсиями, за которыми следовал сон, тяжёлый как смерть, даже тяжелее смерти. На сегодня я остановлюсь на этом. Ваш возраст слишком нежен, и вы были бы слишком ошеломлены, если бы я в один день рассказала вам всю тайну Тренмера. Я хочу, чтобы эта часть моего рассказа произвела надлежащее впечатление. Завтра я доскажу вам конец. Глава 9. Вы правы, щадя меня. То, что я узнал, меня удивило и смутило. Но ну, вы, конечно, знаете, как горю я желанием узнать окончание вашего рассказа и как я взволнован тайной Тренмора. Меня особенно волнует ваш взгляд на всё это. Значит, вы стоите много выше людей, если можете так легко относиться к преступлениям, которые совершаются против них. Этот вопрос быть может оскорбителен. Быть может, человечество так ничтожно, что я сам стою выше его. Но простите потливости ребёнка, который ещё не знает, что такое действительная жизнь. Всё, что вы говорите, производит на меня впечатление, как блеск слишком яркого солнца на глаза привыкшей к мраку. А между тем я чувствую, что вы ещё очень щадите мои глаза из дружбы или из сострадания. О боже, что же еще остается мне узнать? Какие же иллюзии убаюкивали мою молодость? Тренмар не заслуживает презрения, говорите вы, а если и заслуживает, то в глазах людей высших, но не в моих. Я даже не имею права судить его и сказать, я выше этого человека, который вредит самому себе и не приносит пользы другим. Ну, что же, пусть так. Я молод, я не знаю, что из меня выйдет, я не прошел еще школу жизни, но вы, Лелия... Вы, которые душой и умом выше всего, что существует на земле, вы можете осудить Тренмора и презирать его, но вы не хотите это делать. Ваше сознательное сострадание, ваше осторожное восхищение, я право не умею лучше выразиться, следует за ним в его преступных победах, рукоплещет его успехам, уважает его ошибки. Но если этот человек действительно велик, Если у него так много энергии, то почему не воспользовался он ею для борьбы с его пагубными стремлениями? Почему он делает такое дурное употребление своей силы? Пираты и разбойники также герои в своём роде. Разве человек, известный своими дерзкими преступлениями и беспримерными пороками, достоин уважения толпы? Значит, нужно быть героем или чудовищем, чтобы вам нравиться? Может быть, Когда я думаю о том, какую полную треволнение и жизнь пережили вы, когда я вижу, сколько иллюзий умерло для вас, сколько усталости и изнеможения сквозит в ваших мыслях, я говорю себе, что такое темное и бесцветное существование, как мое, может быть для вас только бесполезной тяжестью, и что нужны сильные, могучие ощущения, чтобы пробудить отклик в вашей израненной душе». «Ну скажите же мне ободряющее слово, Лилия. Скажите мне, чем хотите вы, чтобы я был, и я тем буду?» «Вы думаете, быть может, что любовь к женщине не может дать столько энергии, сколько любовь к золоту?» «Продолжайте. Продолжайте же эту историю. Она меня страшно интересует, так как это откровение вашей души, этой глубокой, чуткой, непонятной души, которую я всегда ищу». в которую никогда не могу проникнуть. Глава десятая. Без сомнения, вы стоите больше, чем мы, молодой человек. Пусть ваша гордость успокоится. Но через 10 лет, даже через 5 лет, будете ли вы стоить Тренмера? Будете ли вы стоить Лелии? Это ещё вопрос. Таким, как вы есть, я вас люблю, молодой поэт. Пусть это слово не пугает и не объеняет вас. Я не претендую дать вам это разрешение мучающей вас загадки. Я люблю вас за вашу чистоту, за ваше неведение того, что я знаю, за эту зелёную нравственную молодость, которую вы с таким нетерпением стремитесь с себя сбросить, неблагоразумный человек. Я вас люблю иной любовью, чем Тренмера Несмотря на его несчастье, я нахожу менее прелести в беседе с ним, чем с вами. И я вам сейчас объясню, почему я иногда приношу себя в жертву, покидая вас ради него. Однако, прежде чем продолжить мой рассказ, я отвечу на один из ваших вопросов. Вы спрашиваете, почему этот энергичный человек не направил свою силу к личному исправлению? Почему? «Счастливец Стэнио». Но как же понимаете вы природу человека? Каких подвигов ждёте вы от его могущества? Чего же ждёте вы от себя самого? Стеня, ты слишком неблагоразумен в твоём желании окунуться в наш водоворот. Эдишь ли, что ты меня вынуждаешь тебе сказать? Люди, подавляющие свои страсти ради блага ближнего, так редки, что до сих пор я не встречала ни одного подобного человека. Я видел героев в гордости, любви и эгоизма, и в особенности чтиваве, но филантропии. Многие хвалились в этом передо мною, но они лгали, лицемерили. Мой грустный и взгляд, погружаясь в их душу, находил там одно чтиваве. Чтиваве после любви самое чистое из страстей человека, и знай, бедные дети, что и оно даже редко встречается. Алчность, грубая гордость, различие сословий, разврат, все дурные наклонности, даже лень, которая для иных невинная, но неизбежная страсть. Вот двигатели большинства людей. В Чтиславии, по крайней мере, по его следствиям есть нечто возвышенное, оно побуждает нас быть добрыми в силу желания казаться такими. Оно доводит нас даже до героизма, так как очень соблазнительно казаться победителем, ибо популярность представляет для нас много прелестей. И притом числаве это такое чувство, в котором никогда не сознаются. Другие страсти не меняют своего названия. Числаве же можно замаскировать другим именем, которое поднимается за чистую монету недалёкими людьми. Вше вантропе. О боже, какая наивная фальшь. Укажите мне человека, который предпочтёт своему счастью счастье других людей. Только для тех, кто строго анализирует себя, для тех, кто разрушает золотые химеры молодости и переходит к суровому разочарованию преклонных лет, для униженных, грустных, слова Христа: первые да будут последними, и последние да будут первыми, исполняется в этой жизни. После осознания своей силы человек познаёт своё ничтожество. Он начинает жить умственной жизнью. Он достигает трудом и терпением того, что в молодые годы по неопытности принимал как заслуженное. Если вы углубитесь в отдалённый деревенский уголок при восходе солнца, то первое, что открывается вашему взору навстречу утренним лучам, это растения. Вы выбираете из лучших цветов те, что уцелели от грозы, те, которых не подточили насекомые, и вы откидываете далеко от себя розу, испорченную пауком, и срываете свежую, распустившуюся за ночь. Но вы не можете жить ароматами и наблюдениями. Солнце восходит на небе, наступает день, а прогулка увлекла вас далеко от города. Жажда и голод дают себя чувствовать. Тогда вы начинаете искать лучших плодов, вы забывая на первой лужайке поблёкшие и теперь уже ненужные цветы, вы выбираете на дереве зарумяненный солнцем персик, лучший гранат — Перенёсший мороз благодаря своей твёрдой кожи, винную ягду, которой благодатный дождь помог разорвать её атласистую шкурку, и нередко случается, что плод, подточенный насекомом или проклёванный птицей, оказывается самым вкусным и сочным. На заре моей жизни я предпочла бы вас всем, когда всё было грёзой и надеждой, поэтическим вдохновением. Годы солнца и горячки промчались над моей головою, и мне необходимо восстановляющее питание. Моей тоске, моей усталости, моей безнадёжности нужен не красивый пейзаж, а сильная поддержка. Не очарование грации, а осторожность и благоразумие. Прежде любовь могла всецело завладеть моей душой. Теперь мне больше всего нужна дружба, чистая и здоровая, прочная, непоколебимая. Первые да будут последними. В жизни Тренберна настал день, когда он понял всю бесцельность и пошлость своей жизни. Он стал работать над собой, чтобы быть таким, каким ему казалось, он должен быть, но каким никогда не был. В течение нескольких лет, кинутый на роковой путь, он не мог возбудить в себе никаких вервоний, ни малейшей поэзии и чувствовал, что его рассудок слабеет. Одна женщина вдохновила его желанием бросить эту развратную жизнь и искать в другом месте своей судьбы. Но эта женщина, хотя и видела в нём хорошие задатки, затёртые пороком, с ужасом и отвращением отвернулась от него. Она сохранила к нему чувство сострадания и участия, которое выказало ему позднее и которых он оказался достоин. Измученное существо, примирившееся с Богом, ведь имеет же право на расположение людей. У Тренмара была любовница, красивая, как античная статуя. Её звали Монтована. Он предпочитал её другим, и ему казалось порою, что он видит в ней отблеск того священного огонька, которого он не умел определить, но называл искренностью, и который он искал повсюду с тоскою и отчаянием богатого несчастливца. Раз во время оргий он её ударил, И она выхватила из-за корсажа кинжал, чтоб убить его. Этот порыв вместе понравился Тренмору. В этом гневном движении ему почуялась сила и страсть. Он полюбил её мгновение. Тогда с ним совершилось что-то необычайное. В одной из светлых минут отрезвления в нём зародились симпатии, к которым стремится каждое разумное существо. Целый новый мир, подобно видению, пронёсся перед ним между двумя бутылками вина, но вдруг одно брошенное вакханккой непристойное слово разрушило этот волшебный замок, и горький осадок снова показался на дне кубка. Тренмер сорвал роскошное жемчужное ожерелье с шеи куртизанки и растоптал его ногами. Она залилась слезами. Жаждущая душа Тренмера возмутилась этим пошлым обстоятельством. Как эта женщина готова была отомстить за оскорбление, и проливает горькие слёзы из-за игрушки. Какое-то бешенство овладело им. Он схватил попавшейся ему под руку тяжёлый и острый как топор хрустальный флакон и наугад бросил им в неё. Она вскрикнула и упала к ногам Тренмера. Он даже не обратил на это внимания. Он облокотился на стол Он ставил механический взгляд в пространство и покачивая головой с презрительной улыбкой, остался глух к крикам своих товарищей, к волнению и ужасу своих слуг. Через час он пришёл в себя, оглянулся и увидел, что он один. Лужа крови подтекла к его ногам. Он встал и упал в эту кровь. Мантавана уже унесли. Тренмер из дворца попал в тюрьму. Ему объяснили страшные последствия его гневной вспышки. Он как будто выслушал всё, улыбнулся и впал в глубокое равнодушие. Вместо ли расспрашивать, он ответил истину. Вы хотели убить эту женщину, спросил судья. Да, я хотел её убить, отвечал он. Где ваш защитник? У меня нет защитника, и я не хочу его иметь. И ему прочли его приговор. Он остался невозмутимым. На его шею надели позорный железный обруч, он едва заметил его. Потом вдруг, сделав несколько шагов среди своих осужденных товарищей, он поднял голову и любопытным взором окинул присутствовавших свидетелей его позора. Он увидал женщину, не отходившую от него с той минуты, как его одели в арестанский халат. «Вы здесь, Лелия!» — воскрикнул он. «А мантованы нет!» Это отвратительное животное, которое я кормил и ласкал так долго, бросило меня на позор из-за минутной вспышки гнева. В этот час, когда я навсегда прощаюсь с жизнью человека, у ней нет даже для меня взгляда сожаления. Она, конечно, скрывает своё угрызение совести. Монтавана только что скончалась, ответил я ему. И вы её убийца. Покайтесь, и терпеливо перенесите кару. Ах, так это в её крови, я поскользнулся, воскликнул он. И взглянув с изумлением на свои ноги, он увидал железные кандалы и улыбнулся. "Я понимаю", произнёс он. "Это также кровь Мантаваны". Он упал как подкошенный. Его кинули в повозку, и он исчез с моих глаз. 5 лет спустя я случайно встретилась на уединённой горной тропинке у берега моря с бледным человеком, который медленно шёл, с непокрытой головой и взглядом устремлённым на небо. Он подошёл ко мне и заговорил. Его голос так же изменился. Он назвал себя. Я протянул ему руку, и мы сели на одной из прибрежных скал. Он долго говорил со мной, и расставаясь с ним, я поклялась в вечном сострадании, как впоследствии поклялась в вечном уважении несчастному, которого теперь зовут Тренмор и который в течение 5 лет Глава 11. Действительно это страшная тайна, и я должен чувствовать глубокую сердечную признательность к человеку, не побоявшемуся доверить мне её. Значит, вы меня очень уважаете, Лилия, и он также очень уважает вас, если он позволил передать мне эту тайну в такое короткое время. Таким образом, священная связь соединила нас троих, связь, которая меня отчасти пугает, не скрою от вас этого, но которую тем не менее я не имею права порвать. Несмотря на все ваши предосторожности, Лелия, я всё-таки ошеломлён, когда я вспомнил, что за час перед тем, как я прочёл всё это, я видел, как этот человек пожимал вашу руку, руку, до которой я никогда не смел дотронуться и которую я никогда ещё не видел, чтобы вы подавали другому. Я почувствовал, как у меня заледенело сердце. Как вы в союзе с этим поблёкшим человеком, вас, ангела? Вам, которые надо поклоняться на коленях, вас, сестру светлых звёзд, вас на одном мгновении я вообразил сестрой этого я не пишу этого слова. И вот теперь вы для меня больше, чем сестра. Сестра исполнила бы только свой долг, простив его, вы же добровольно сделались его другом, его утешением, его ангелом-хранителем. Вы пошли к нему и сказали: "Поди ко мне ты, которого прокляли. Я тебе верну потерянный рай. Иди ко мне чистый, безупречный. Я залечу твои раны вот этой рукой, как вы велики, леле. Вы выше даже, чем я предполагал. Мне больно от вашей доброты, не знаю почему, но я восхищаюсь ею, но я обожаю вас. Если я чего не могу перенести, так это того, что этот человек, которого я ненавижу и, сожалею, посмел дотронуться до вашей предложенной ему руки, что он испытал гордость принять вашу дружбу, ту святую дружбу, которую униженно вымаливали бы самые великие люди на земле, если бы знали ей цену. Тренмар ее получил. Тренмар ею владеет, и Тренмар не говорит с вами с опущенным взором. Треммер стоит подле вас и вместе с вами проходит через удивлённую толпу он, который в течение 5 лет шёл рядом с каким-нибудь вором или убийцей. Ах, я его ненавижу, но не презираю. Не броните же меня. Вас жалели я, жалею и жалею также себя, потому что я ваш ученик и раб. Вы слишком хорошо знаете жизнь, чтобы быть счастливой. Я ещё надеюсь, что несчастье вас ожесточило, что вы преувеличиваете зло. Я ещё отталкивает от себя это подавляющее обвинение в вашем письме. Лучшие из людей наиболее счастливны и героизм химера. Ты веришь в это, бедная Леля, бедная женщина. Ты несчастна. Я тебя люблю. Глава 12. Тренмуру оставалось одно средство заслужить мою дружбу — это принять её, что он и сделал. Он не боится верить моим обещаниям, он не думал, что эта великодушие будет свыше моих сил. Вместо того, чтобы быть со мною покорным и боязливым, он спокоен. Он видит опору в моей деликатности, и ему не надо быть на стороже, он не допускает, чтобы я могла унизить его и заставить почувствовать тяжесть моего покровительства. Действительно, этот человек благороден и велик, и ничья дружба не лестила мне так, как его дружба. Не юный гордец, смеете ли вы становиться выше этого человека, разбитого грозою, только потому, что над ним тяготеет злой рок, только потому, что он родился под несчастной звездою, и корабль его жизни разбился о подводные рифы, вы упрекаете его в падении и отворачиваетесь от него? когда он измученный и окровавленный выбрался из бездны. Ах вы вполне светский человек. Вы разделяете глупой предрассудки света его эгоистическую злопамятность. Когда грешник ещё стоит, вы его немножко щадите, но раз он упал на землю, вы топчите его ногами, вы поднимаете камни и грязи вместе с толпой бросаете в него, чтобы, видя вашу жестокость, другие плачи верили в вашу правоту. Вам страшно было бы выказать к нему сожаление, так как это можно было бы дурно истолковать и подумать, что вы брат или друг жертвы. Если бы предположили, что вы способны на такие же злодеяния, если бы говорили о вас: "Взгляните на этого человека, протягивающего руку каторжнику. Не товарищ ли он ему по злодеяниям?" О, вместо того, чтобы поступать так, растерзаем каторжника, раздавим его, доконаем его. Внесём и нашу долю оскорбления в эту проклинающую его толпу. Когда позорная повозка увозит осуждённого на эшафот, народ толпится вокруг него, чтобы осыпать оскорблениями этого человека, который сейчас умрёт. Поступайте же и вы как толпа с теню. Что сказали бы о вас в этом городе, где вы такой же чужеземец, как и мы, если бы видели, что вы подаёте ему руку? Подумают быть, может, что вы вместе с ним были на каторге. Вместо того, чтобы подвергать себя этому, бегите от проклятого молодой человек. Дружба проклянаема опасна. За удовольствие сделать добро несчастному придётся купить дорогой ценой проклятие толпы. Это ли ваш расчёт? Так ли вы чувствуете, Сеньо? Не случалось ли вам иной раз прослезиться, читая историю молодой девушки, которая, видя, как один знаменитый преступник идёт на казнь, пробилась сквозь равнодушную толпу любопытных? И не зная по своей чистоте, чем бы выказать участие осуждённому, подала ему розу, бывшую у неё в руке. То была чистая, нежная, как она сама, роза, которую быть может, ей подарил жених, и которая была единственным последним доказательством участия и сострадания принцу идущему на смерть. Не были ли вы также растроганы прокажённым Аостом, когда в простом и естественном рассказе автор подаёт ему руку? Помните, как этот несчастный прокажённый, в течение стольких лет не дотрагивавшийся до руки своего ближнего, должен был отказаться себе в пожатии этой протянутой ему дружеской руки, чтобы не заразить великодушного человека своей болезнью? Почему же Тренмер оттолкнул бы мою руку? Разве несчастье так же заразительно, как проказа? А если даже и допустить, что нас обоих постигнет кара толпы, и что Тренмер окажется неблагодарным, Так ведь у меня останется Бог и моё сердце. Ох, дать стакан воды жаждущему, понести уголок креста Спасителя, ободрить покрытого краской стыда человека, бросить травку бедному муравью, борющимся с потоком. О, это слишком ничтожные добродетели. А между тем общественное мнение воспрещает нам это. Как вести, что мы не можем иметь ни одного доброго движения, чтобы не приходилось его подавлять или скрывать. Детей учат быть счастливными и безжалостными, и это называется честью. Проклятие на всех нас. А что, если я вам скажу, что я не только не смотрю на мои отношения к этому человеку как на акт милосердия, но даже чувствую к нему восторженное уважение? Если я вам скажу, что такой, как он есть, разбитый, измученный, увядший, он стоит в нравственной жизни выше, чем кто-либо из нас. Знаете ли вы, как перенёс он своё несчастье? Вы бы непременно лишили себя жизни. Несомненно, вы с вашей гордостью не перенесли бы позорного наказания, а он покорился. Он находил, что наказание справедливо, что он его заслужил не столько в силу своего преступления, Но в силу того зла, которое он делал своей душе в течение многих лет, и так как он заслужил это наказание, то хотел и перенести его. Он его перенёс. Сильный и терпеливый, он прожил целых 5 лет среди своих преступных товарищей. Он спал на камнях рядом с убийцей. Он терпел взгляды любопытных. Он прожил 5 лет среди этого стада жестоких и ядовитых зверей. Он испытал презрение последнего каторжника. и коварство самых подлых шпионов. Он был простым аристонтом этот богатейший и могущественнейший человек с изящными привычками и диспотатическими наклонностями. Он, некогда окружённый очаровательными женщинами, ароматами и пением, он, уставший от бешенных скачек на чистокровных арабских лошадях, он, отдыхавший под небом Греции как Байрон, он, испытавший роскошь во всех её самых разнообразных видах, он ожил помолодел, возродился в остроге. Да в этом остроге, где находит возможность развратиться ещё более отец, продававший своих дочерей, сын, отравивший свою мать, в остроге, откуда люди выходят ожесточёнными и озверевшими, Тренмер вышел спокойный, бледный, как вы видите, но прекрасный, как божье создание, как луч, которым запечатлевает божество чело очистившегося человека.